Сожгут столько городов. Но ведь у Ашина толстые высокие стены. На этот раз и стены не помогут. Не потеряй список. Там города и даты, когда к ним степники подступят. Не попадись, как в мышеловку, и не показывай никому. Это такая страшная тайна, что я даже слов не знаю, как объяснить. Но невозможно ведь знать заранее, как на войне дела сложатся. Телим. Ты так и не понял, каким силам они служат. Тут и белая птица, и черная птица. Я по три раза в день тень черной птицы над собой вижу. Скоро привыкну, наверное, под смертью ходить. А пока очень страшно. Кто же они, твои хозяева? Какой птице служат? Тут так сложно все перепутано. Они сами очень хорошие. Лучше просто не бывает». И они думают, что служат белой птице, но на самом деле черной. А меня белая птица оберегает, вразумение дает, смерть отводит. Почему ты решила, что они черной птицы служат? Им добро делать запрещено. Ашин сожгут, сет разрушит Такой красивый город. Море голубое, корабли с белыми парусами». В Ашине страшная резня будет, а всем, кто уцелеет, пальцы отрубят. Мужчинам большие, а женщинам и детям мизинцы. Этими пальцами три огромных котла наполнят. А бухта Сета будет забита раздувшимися трупами, но это через год, а Ашин совсем скоро. Потом Бахан, и так и пойдет, один город за другим. Неужели ничего нельзя сделать? Ведь мир рушится. Кому нужно города сжигать? За что люди будут гибнуть? Зачем степнякам города? Объясни мне. Телим, не спрашивай. Я знаю, что будет, но не знаю, почему. У степняков появился вождь. Он просто живой бог. Чем-то ему города помешали. А что потом, Дора? Все вернется на круги своя. Пройдет двадцать лет, и города отстроятся заново. — Не думай об этом. — Телим, как я могла забыть? Ты почему девушкам кольца не вынул? Ты не поверишь, но они сами не захотели. — Не поверю. — Норик, пойди сюда. Девушка подбежала. — Дора не верит, что вы не захотели вынимать кольца. Норик закивала головой, замахала руками, пытаясь что-то объяснить. Дора взяла ее за руку, отвела подальше в лес Достала из кармана говорилку. Норик прижала цилиндрик к горлу. — Не сердись на Телима. Он прочитал нам твое письмо вслух. Но мы решили, пусть сначала в дырках кожа нарастет. Тогда кольца вынем. Если в бараке попадем, снова кольца продевать будут. А нам груди прокалывать не надо. Старые дырки есть. Правда, хорошо придумали? — — Норик, никогда я вас в бараке не продам. Нападут опять, и тебя не спросят. Караван-то маленький? Дора вспомнила про нашествие степняков и прикусила язык. Говорюку пришлось отобрать чуть ли не силой. Норик упала на колени, умоляла, целовала руки, просила оставить цилиндрик девушкам. Дора сама заплакала. — Что с тобой? — изумился Телим. «Черная птица не дает добро делать. Проклята я, как и мои хозяева». «Ну что ты, прелесть моя! Ты уже второй раз мой караван спасаешь. Я не могу девочкам голос вернуть. Могу, но права не имею». «Вернуть голос?» — поразился Телим и посмотрел на Норика. Норик закивала головой. «Ты стала могучей, Дора! Больше я не удивляюсь» что для тебя открыли ночью городские ворота. Тилим, караван совсем без охраны. Раздай девочкам оружие. Мечей нет, ну хоть луки. Луки даже лучше. Девку с мечом ни один мужик не испугается, а из лука стрелу пустить и ребенок может. Рабыням оружие. Как ты не понимаешь, это не только твой, это и их караван. Когда на нас напали... Матка двоих в нуль отправила, а двоих порешила. А если бы у каждой нож был, мы бы половину сволочей перебили. А помнишь, еще при старом Кэптоне, когда нас засада ждала, нам Кэптон разрешил луки взять, и без всякой стрельбы все миром кончилось. Это же ты подбила его девкам луки раздать. Ага, улыбнулась Дора. Я думала, он меня ошейник наденет. А он умер через три дня, и ты досталась мне. Знаешь, почему я тебя маткой не сделал? Как раз из-за этих луков Телим глубоко задумался. Я дам твоим рабыням оружие. Пусть узнают, как голова болит за караван. Сейчас они как бы между небом и землей. В моем караване, но не мои. Продать я их не могу, оплетки они не боятся». Боимся телим. Любая рабыня боится плетки. Но только дура это показывает. Некоторое время они разговаривали о делах каравана. Дура клевала носом, а потом вдруг обнаружила, что лежит на подстилке, укрытая одеялом. нурик улыбаясь во сне, посапывала и в подмышку. Как раньше».